Глава 12 Настроение было хуевым, Даже атмосфера клуба не радовала. Басы долбили по мозгам, свет стробоскопов резал глаза. И, как назло, взгляд не цеплялся ни за одну тёлку вокруг. Ни за одну, сука! Все какие-то бляди! Доступные, похотливые, жадные меркантильные суки! Поэтому, чтобы не расстраивать друзей своим грустным ебальником, решил пройтись до бара и заказать себе выпить. Тачку брошу на платной парковке, а домой на такси. Не помешает расслабиться. Столики на втором этаже элитного клуба располагались у стены, а вдоль перил был проход, где я сейчас стоял, рассматривая местный контингент. И что странно, даже танцовщицы гоу-гоу в этот раз не цепляли взгляд. Совсем ебанулся. На танцполе была пара интересных экземпляров, но не было никакого желания подкатывать. Заболел что ли? Глаза выцепили знакомую фигуру в толпе, и я невольно поджал губы. Никита с каких-то пор стал меня бесить, буквально раздражать, хотя, по сути, он ничего такого не сделал. Интересно, зачем друг пришел сегодня в легенду? Неужели надоели просторы личного стрип-клуба? Ответ я получил спустя пару секунд, когда в зал, следом за Никитой, вошла она. Челюсть сжалась непроизвольно, и кулаки, кстати, тоже. Значит, он уже начал притворять в жизнь план обольщения. Ну что ж, флаг ему в руки. Я отваливаю. Тем более, раз она согласилась пойти с ним, значит, купилась на сладкие речи, которые он обычно заливал в уши своим тёлкам. А жаль. Не думал, что она так легко сдастся. Почему-то был лучшего мнения о Юле. Хотя я ведь её совсем не знаю. Вдруг она изначально была тупой пиздой и только строила из себя недотрогу, чтобы набить цену. Обидно. Привкус горечи ясно напоминал, что я планировал сегодня напиться, поэтому оттолкнулся от перил и начал спускаться на первый этаж к бару. Заказал себе вискаря и залип на выстроенные вдоль стены бутылки алкоголя. Наверное, мало будет одной порции. Надо было брать бутылку. Какие люди? Сука, но он же по сути ничего не сделал, чтобы меня так накалять. Сбавь обороты, Макс какого хрена ты так завелся? Здорово, брат. Повернулся и, стараясь не выдать раздражения, пожал руку Никите. Ты какими судьбами в наших краях? Взгляд против воли метнулся к его спутнице, но я тут же равнодушно отвел глаза, отметив, что черное платье в обтяжку чертовски ей идет, а ноги в босоножках на шпильке так и хочется забросить себе на плечи и... «Да, решил встряхнуться, не каждый же вечер торчать в офисе». Никита широко улыбнулся и приобнял Юлю за талию. Ей этот жест, вероятно, пришелся по вкусу, потому что она не оттолкнула его руку, но и обнимать в ответ не стала. Взгляд кисы прошелся по залу, и она украдкой взглянула на меня, перехватив мой заинтересованный. «Сука! Не стоило пялиться!» «Ну, бывай, брат, увидимся!» Никита коснулся моего плеча и, чуть подтолкнув Юлю, двинулся в сторону лестницы. А я в который раз невольно начал размышлять, почему нотка презрения в моем взгляде так ее задела.